Евгений Замятин. Дракон. Люто замороженный Петербург горел и бредил. Было ясно, невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки. Горячечное, небывалое ледяное солнце в тумане, слева, справа, вверху, внизу, голубь над загоревшимся домом. Из бредового туманного мира выныривали в земной мир дракона-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь белые круглые дымки. Выныривали и тонули в тумане. И за скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира. Трамваи. На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши. Над топыренных ушах Картуз засел. Шинель болталась до полу, рукава свисали, носки сапог загибались кверху, пустые, и, дыра в тумане, рот. Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим. «Веду его, морда интеллигентная, просто глядеть противно. Еще разговаривает стерфи, а? Разговаривает. Ну и что же, довел? Довел Без пересадки в царствие небесное, штычком». Дыра в тумане заросла, был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. скрежетал и несся вон из мира трамвай. И вдруг из пустых рукавов, из глубины, выросли красные драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу, и в лапах серенькая, холодная, материализованная из лютого тумана. — Мать ты моя, воробьёныш замёрз, а? Ну скажи ты на милость. Дракон сбил назад картуз, и в тумане два глаза, две щелочки из бредового в человечий мир. Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова воробьёнышу, но их в бредовом мире не было слышно. Скрежетал трамвай. — Стерфи этакая, будто трепыхнулся, а? Нет ещё, ведь отойдёт, ей-богу! Ну скажи ты! Изо всех сил дул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбой момент, в предписанной точке пространства серый воробьёныш дрыгнул, ещё дрыгнул и спорхнул с красних драконьих лап в неизвестное. Дракон оскалил до ушей тумана пыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел над топыренных ушах. Проводник в царствие небесное — поднял винтовку, скрежетал зубами и несся в неизвестное вон из человеческого мира трамвай.